703. Матерь Агни-йоги Да, в свете приходится утверждать себя каждодневно, упорно и стойко, ибо тьма велика, и хаос вторгается отовсюду. Борьба с хаосом и противостоянием ему — задача очень трудная. Планетное равновесие, вызванное действиями людскими, открыло двери хаосу. Разложение сознания захватывает широкие круги. Наркомания, пьянство и многие другие слабости человеческие усиливаются вторжением хаоса. Вызвать его легче, чем им управлять и его обуздать. Конец Калии Юги характерен именно тем, что хаос вторгается в жизнь и разрушает его свето-гармоническое построение.